В дверях бесшумно появился старый лакей в серые ливреи с позументами. Глухим старческим голосом почтительно доложил «Доктор мистер Теккер». Леди Хинтон нахмурилась. По четвергам день файфоклока. Домашний врач должен был являться в 4 часа 45 минут, чтобы окончить вечерний визит до прихода гостей. Сегодня доктор опоздал на целых 15 минут. Проси.